«Сен-Жиль-Сюрви» на следующий день. Изора первой выпрыгнула из разбитого деревенского дирижанса, чудом уцелевшего пережитка XIX века, который до сих пор курсировал между крошечным городским вокзалом и санаторием для больных туберкулезом «Вилла Это было внушительное здание, построенное на небольшом холме у самого океана, с двух сторон окруженное дюнами. К нему вела песчаная дорожка. С террасы санатория открывался прекрасный вид на пляжи и бесконечную гладь Атлантического океана. «А где же море?» — спросила Изора. «Господи, как приятно пахнет! Мне очень нравится! И такой странный шум!» «Это запах йода и морской воды?» — уточнил жиром Девушка подала ему руку, помогая выйти из дилижанса. «А шумят волны. Должно быть сейчас самый прилив». мадам маро можно я побегу вперед попросила изора предвкушая встречу с могущественной стихией вы конечно же торопитесь увидеть крошку анну скажите что я тоже приехала и скоро приду и оставьте мне самую тяжелую сумку беги сумки понесет жиром разрешила она рина сегодня она постаралась одеться понаряднее на голову повязала красивый платок в одной руке у нее была корзинка с продуктами и редикюль в другой полотняная сумка Она рассчитывала, что и Зора останется с ними. У Жерома заныло сердце. Он бы дорого дал, чтобы видеть восторг и Зоры в момент, когда ее взору откроется океан. Наблюдать, как ветер треплет ее черные кудри, любоваться экстатической улыбкой на восхитительном кошачьем личике. «Да, конечно, беги, моя хорошая», — подбодрил он любимую. «Но будь осторожна, чтобы тебя не накрыло большой волной». «Спасибо, Жером, спасибо!» и девушка, совсем по-детски подхватив юбку так, что стали видны не только ботинки, но и серые чулки, убежала в сторону пляжа. «Никакого понятия о приличиях», — пробурчала Анарина себе под нос. «Мам, почему ты так говоришь?» — не понял слепой юноша. «Я знаю, сейчас в моде юбки покороче, чем носили мы в свое время, видела в журналах. И в Париже, конечно, только в таких и ходят, но Изура позволяет себе показывать щиколотки». перестань ее критиковать. В поезде стоило и Зоря заговорить, как ты начинала вздыхать. Да, да, совсем как сейчас. Если бы мы приехали летом, она могла бы даже искупаться. Я уверен, что женщины, купающиеся в море, показывают куда больше, чем щиколотки. Идем лучше в санаторий. Господи, а ведь ты прав, Жером. Может показаться, что я нарочно тяну время. Хотя, положа руку на сердце, так оно и есть. Знал бы ты, сынок, как я боюсь вердикта докторов. Они высказывали опасения еще в прошлый мой визит в ноябре, незадолго до того, как в шахте случилось несчастье. Хорошо, что твои сестры могут навещать нашу девушку довольно часто. Ты должна верить в лучшая мама. Анна, маленький ангел, Господь спасет ее. У Нарина взяла сына, который осторожно исследовал дорожку кончиком белой трости. За руку. «Твои слова, до да Богу, в уши жиром!» Как бы мне ни хотелось, чтобы в этом году Анна отметила с нами Рождество, но, боюсь, что ничего не получится. Мсье Обиньяк и слышать ничего не хочет. Он запретил мне привозить Анну в Фемору даже на пару дней. Директор горнорудной компании опасался распространения инфекции, и при малейшем подозрении на туберкулез больного выдворяли из шахтерского поселка. И это достоверный факт. Семья Моро придерживалась мнения, что такие меры безопасности слишком суровы, но, как и многим другим, пришлось уступить. Вот уже два года младшая девочка Гюстава и Ионорина жила в санатории в Сен-Жиль-Сюрви, месте, где, благодаря морскому воздуху и здоровой пище, у пациентов больше шансов поправить здоровье. И Зора же забыла не только о своих огорчениях, обо всех бедах мира. Стоя на вершине песчаной дюны, она смотрела на океан, пребывающее в вечном движении необъятное пространство, чье шумное пение привело ее в состояние невыразимого восторга. Под мутно-серым небом вода казалась зеленой с оттенком патины. Огромные волны с гармоничным рокотом обрушивались на берег. «О да, прекраснее нет ничего на свете», — прошептала Изора. Она стояла одна-одинешенька под порывами ветра, насыщенного мельчайшими частичками воды, одинокая и бесконечно счастливая. На бурных волнах качались чайки, некоторые с сиплым криком взлетали, едва коснувшись воды. «Я бы хотела жить здесь, на этом самом месте», сказала она громко, топнув ножкой по песку. Терпеть больше не было сил. Изора сорвалась и бегом начала спускаться по склону. Споткнулась, но тут же встала и снова стремительно понеслась вниз. Ей хотелось как можно ближе подойти к океану, вдохнуть полной грудью новый запах, который волновал душу. Онорина ненадолго задержалась на террасе санатория у главного входа. Она успела заметить, как будущая невестка бежит к линии прибоя, воздев руки к небу, словно празднуя какую-то загадочную победу. И то, что должно было случиться, конечно же, произошло. Серая, увенчанная Короной белой пены волна захлестнула ноги Изоры, чуть ли не до колен, намочив юбку. Господи всемогущий, она и не думает убегать, как будто собирается броситься в воду. «Мам, что делает Изора?» — спросил жиром. «По-моему, забавляется». «Боже мой! Она совсем еще девочка. А ведь следующей осенью ей придется обучать деток в школе». Не представляю ее в роли учительницы, а уж благовоспитанной супруги и того меньше. Слепой юноша медлил с ответом. Лицо его озарилось блаженной улыбкой. Так обычно улыбаются люди, стоящие на пороге счастья. «Никогда не стану требовать от нее быть благовоспитанной, мама», — сказал он наконец. «Благодаря зоре я счастлив. Не порти мою радость».